Я знаю, почему дороги, отрываясь от земли, играют с птицами. Ветхие веточки ветра качают корзиночки, сшитые дятлами. Дятлы бегут по стволам, держа в руках карандашики. Вон из дупла вылетает бутылка и направляет свой полет к озеру, чтобы наполниться водой. Тот обрадуется дуб, когда в его середину вставит водяное сердце. Я проходил мимо двух голубей. Голуби стучали крыльями, стараясь напугать лисицу, которая острыми лапками ела голубиных птенчиков. Я поднял тетрадь, открыл ее и прочитал 17 слов, сочиненных мною наканунь Моментально голуби улетели, лисицы сделала с маленьким спичечным коробочком, а мне было чрезвычайно весело. 1931 год.